«Гусь!» «Мама, мне страшно!» прошептал маленький мальчик. «Ну что такое опять?» Несколько устало спросила женщина. «Она опять приходила!» «Милый, это все твои выдумки! Папа же специально ходил смотреть! Под окном не было ни единого следа!» «Но она там была! Я видел!» «Все!» отрезала мать. «Хватит!» «Никого там не было. Это просто разыгралось твое воображение». ну мама...» «Нет, ты мужчина, поэтому должен уметь бороться со своими страхами». «Ну хотя бы лампу оставь», — тихо попросил мальчик. «Никаких ламп. Керосин нынче очень дорогой. Сегодня морозно, поэтому небо чистое. Лунного света тебе будет вполне достаточно». «Но...» «Никаких «но». «В прошлом году, когда ты сбежал из дома, а потом выдумал эту дикую историю с гусями, тебе было не страшно. Так что...» Мать развела руками. «Доброй ночи, сынок». «Доброй ночи», – прошептал он. Мама взяла со стола керосиновую лампу и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Мальчик остался в одиночестве. Он слышал, как родители готовились ко сну, как скрипела их кровать, как доносились из их комнаты звуки речи. Затем оранжевая полоска света, что виднелась под дверью, исчезла. И все стихло. Мальчик закутался в одеяло, боясь даже посмотреть в сторону окна, где незадолго до полуночи с недавних пор стала появляться она. Девочка. Маленькая девочка в легком белом платье и драном платочке на шее. Худенькая, бледная с огромными темными синяками вокруг помутневших глаз и синими от голода губами, которые что-то шептали ему. Он не слышал ее слов, а открыть окно боялся, потому что мало ли, что могло быть у нее на уме, ведь нормальные люди обычно стучат во входную дверь. В полумраке комнаты что-то клацнуло. У мальчика от страха буквально все опустилось внутри, а сердце забилось так бешено, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, сломав ребра. Он осторожно выглянул из-под одеяла и обомлел. Окно было отворено, и в его просвете показалась девичья голова со спутанными светлыми волосами, с которых почему-то капала вода. Девочка ловко и бесшумно забралась в комнату, а цепеневший от страха мальчик таращился на нее во все глаза, не в силах произнести ни звука. В свете луны он увидел, что ее губы вновь начали шевелиться. Она вновь что-то шептала. «Я не слышу». Одними губами ответил мальчик, ощущая, как вдруг сильно у него во рту все пересохло. «Мне холодно», — донеслось до него. «Там был Там большой был, запеченный внук. Он, он стал с тарелки тарелке, и пошел ко шушь. мне, чтобы, чтобы я не могла, не могла его попробовать. попробовать». И все были все счастливы. счастливы, все смеялись. Смеяли «О чем ты говоришь?» – просипел мальчик. «Какой гусь!» «Папа запретил Папа мне возвращаться домой, возвращаться домой, если я если ничего я не продам. Там было холодно. холодно. Очень, холодно. Очень холодно. Мне холодно. Мне холодно. Давай я тебе заварю горячий чай». Немного осмелев от того, что девочка не напала на него, предложил мальчик. «Лишь слабый огонек согревал меня. Этот огонек. Девочка достала что-то из кармана». Это был спичечный коробок. Она достала одну спичку и зажгла ее. «Я вижу». Я вижу. Холодно произнесла она. «Это праздник. Это праздник. Я вновь, вновь на празднике». Праздник. Она медленно двинулась в сторону кровати. «Вот гости. Вот гости гусь. Гость, милый гость, гость. Ты хочешь гость, меня гость, вновь накормить собой?» Девочка кинула наполовину сгоревшую спичку на одеяло и зажгла другую. Ткань удивление быстро вспыхнула. «Как я счастлива!», счастлива. – тихо сказала она, бросая очередную спичку на кровать. Мальчик попытался спрыгнуть со своего ложа, но его ноги предательски запутались во все сильнее разгорающемся одеяле, и он так и остался на своем месте. «Гусь! Мой милый гусь! Мой вкусный гусь!» «Мама!» – закричал мальчик, ощутив, что жар касается его ног, а девочка все кидала и кидала в него свои зажженные спички.